Глава четвертая. Наместник цесаря в Неаполе граф Даун пригласил царевича на свидание к себе в Королевский дворец вечером 26 сентября. В последние дни в воздухе чувствовалось приближение сирокко, африканского ветра, приносящего из глубин Сахары туча раскаленного песку. Должно быть, ураган уже разразился и бушевал в высочайших воздушных слоях, но внизу была бездыханная тишь. Листья пальм и ветви мимос висели недвижные, только море волновалось громадными беспенными валами мертвой зыби, которые разбивались о берег с потрясающим грохотом. Даль была застлана мутную мглою, и на безоблачном небе солнце казалось тусклым, как сквозь дымчатый опал. Воздух пронизан был тончайшей пылью. Она проникала всюду, даже в плотно запертые комнаты, покрывала серым слоем белый лист бумаги и страницы книг, хрустела на зубах, воспаляла глаза и горло. Было душно и с каждым часом становилось все душнее. В природе чувствовалось то же, что в теле, когда нарывает нарыв. Люди и животные, не находя себе места, метались в тоске. Народ ожидал бедствий, войны, чумы или извержения Везуви. И действительно, в ночь с 23 на 24 сентября Жители Торре-дель-Грека, Резины и Портичи почувствовали первые подземные удары. Появилась лава. Огненный поток уже приближался к самым верхним, расположенным по склону горы, виноградникам. Для умилостивления гнева Господня совершались покаянные шествия с зажженными свечами, тихим пением и громкими воплями самобичующихся. Но гнев Божий не утолялся. Из Везувия днем валил черный дым, как из плавильной печи, расстилаясь длинным облаком от Кастелламаре до Позелиппо, А ночью вздымалось красное пламя, как зарево подземного пожара. Мирный жертвенник богов превращался в грозный факел евменит. Наконец, в самом Неаполе послышались точно подземные громы, первые гулы землетрясения, как будто снова пробуждались древние титаны. Город был в ужасе. Вспоминались дни Содома и Гаморры, а по ночам среди мертвой тишины где-нибудь в щелях окна, под дверью или в трубе очага раздавался тонкий-тонкий ущемленный визг, точно пойманный комар жужжал то заводила заводила свои песни. Звук разрастался, усиливался, и казалось, вот-вот разразиться неистовым воем, но вдруг замирал, обрывался, и опять наступала тишина еще более мертвая. Как будто злые духи и внизу, и вверху перекликались, совещались о страшном дне Господнем, которым должен кончиться мир.